С некоторых пор это необычная, какая-то будничная война без войны стала вызывать у Бонапарта ощущение тревоги. Не было ничего определенного, что должно было бы порождать опасения. Англичане вели активные и энергичные дипломатические атаки, их усилия сосредотачивались на создании новой третьей коалиции. Все донесения, поступающие от Талерана, от дипломатических агентов, это подтверждали. Война ощущалась не только вследствие создания Булонского лагеря, но и в с д е р ж а н и е цен на продукты. Словом, все шло так, как и следовало ожидать. И все-таки з а т я н у в ш е й с я паузе, в этом спокойствии, казалось бы, так прочно воцарившемся в стране, во всеобщей внешней умиротворенности, все были заняты своими повседневными заботами. Бонапарт у ч у д и л что-то о б м а н ч и в а т ь может быть даже у г р о ж а ю щ и е Он был человеком интуиции и своим интуитивным ощущением доверял, а не редко его обманывал. и п р о с м а т р и в а я сводки, присылаемые министерством юстиции, он как-то обратил внимание на непорядок. Два арестованых н еще в октябре Шуана и Камина ни о чем не говорили. До сих пор дело было в январе, не были допрошены. Первый консул распорядился, чтобы ими заняла с ь военная комиссия. То, чтобы н а п а р т узнал через некоторое время, его потрясло. Один из допрашиваемых, некто к э р л сперва все отрицавший и приговоренный к смертной казни, 28 января дал новые показания. Он сообщил, что во Франции и даже в Париже с августа прошлого года действует террористическая группа шуанов во главе Жоржем Кадударем. н а п а р т н немедленно минуя министра юстиции Ренье, проглядевшего дело. поручил расследование Реаю, бывшему заместителю Шометта, прокурора коммуны 1793 года, бывшему к а р д и е р у человеку решительным д е й с т в и й м о н а п а р т стал осторожнее. Раньше он ходил иногда один без охраны пешком в театр, теперь приходилось быть осмотрительнее. Он чувствовал подстерегавшую его за каждым углом опасность. Жорж Гадудаль в ш о а с к о м движении в и е л и й с к о й партии занимал особое положение. Этот бритонский крестьянин, не получивший образования, не умевший грамотно писать, был наделен от природы живым и острым умом, наблюдательностью, изоркостью охотника, умением вести за собой людей, огромного роста, поразительной физической силы. Он бы мог казаться неуклюжим медведем. Если бы не сочетал эту тяжеловесную массивность с непостижимой ловкостью и изворотливостью, он был фанатически предан делу бурбонов и брал на себя самые сложные поручения, то не был заурядный убийца вроде м а р г а д е л я В иное время, например, средние века такой человек мог бы стать предводителем какой-либо религиозной секты или движения жакерии. В начале XIX столетия Он стал одним из главарей ш у а н с к о г о подполья, и заносчивые, чванливые аристократы беспрекословно выполняли приказы этого немногословного человека. Кадуаль в Париже. Это значило, на б о Наполеона опять ведут облаву, снова сторожат каждый его шаг. На д н м снова занесены кинжалы у б и т Не должен ли первый консул в эти дни вновь вспомнить об уитворте? Павел выслал его из Петербурга, но тот и издалека сумел нанести смертельный удар. Не протягиваются ли и теперь длинные руки Уитворта через пролив? Реаль выполнил ложные на него поручения. Он не сумел разыскать Скаду Даря, но арестовал его ближайшего помощника б о в е д е Лозье, и тогда составил представление о размахе заговора. 13 февраля Реаль смог доложить Бонапарту об установленном. Он сообщил, что Кадудаль и его люди были переброшены в Бивиль на английском судне, что Кадудаль, имея под своей командой пятьдесят готовых на все головорезов, ожидает возможности либо похитить Бонапарта на пути в Мальмезон, либо убить, что в Париже н а х о д и т с я не только Кадудаль, но и п и ш е г р ю и действуют сообща. что они ожидают прибытия одного из ч л е н о в королевского дома графа де Артуа или Конде, что наконец Пишегрю встречался с м у р о Бонапарт молча слушал р е а л е Когда тот кончил, он отошел в сторону и быстрым жестом перекрестился. Он не был верующим человеком, это инстинктивное движение, сохранившееся детских лет, показывало, как он был в з в о л н о в а н Три дня Бонапарт обдумывал сообщенный р е а л и 16 февраля утром жители французской столицы и свежего номера монитор узнали, что накануне ночи генерал Моро арестован на своей квартире, что раскрыт а н г л о р о и л т с к и й заговор, угрожавший жизни первого консула. Одновременно стало известно, что закрыты все заставы столицы, что генерал Мюрат назначен военным губернатором Парижа. И что вся полиция подчинена реалю. В городе, как осторожно передавали из уст в уста, идут аресты и обыски. Маркиз де Голо, находившийся в те дни в Париже, писал: Общественное мнение потрясено, как если бы произошло землетрясение. И только в Париже, во всей Европе сообщение о раскрытом заговоре произвело сенсационное впечатление. Из Гамбурга 25 февраля передавали. Сию минуту получено здесь из Парижа достоверное известие, что там открыт заговор. Цель заговора всего была у м е в и т ь первого консула сделать контрреволюцию и возвести на престол одного из французских принцев. Московские Ведомости, номер 20, 9 марта 1804 года, страница 387. Из Гаги, 21 е в февраля, п и и а л и Внимание всех устремлено теперь на Париж и на открытый там заговор. Московские Ведомости, номер 21, 12 марта 1804 года, страница 403. На лондонской бирже царил ажиотаж. В течение двух недель к а ж д о е утро объявляли, что первый консул уже убит. Московские Ведомости, номер 24, 23 марта. 1804 года, страница 458. После длительной успокоительной тишины вновь раскаты грома. Все соединялось вместе: страх перед необнаруженными убийцами Кадудаля, перед репрессиями консульского правительства, негодование по поводу ареста м у р о то, что предвидел, чего опасался Бонапарт. действительно произошло. Никто не поверил в виновность в м у р о Республиканский генерал пользовался такой огромной популярностью в стране, что даже те, кто были искренне встревожены опасностью, угрожавшей Бонапарту, не могли поверить в виновность в м у р о После семнадцатого н о ч и на улицах Парижа расклеивались плакаты: невинный м у р о друг народа, отец солдат, в о к о л а х иностранец, к а р с т и к а л е ц стал узурпатором и тираном. Французы, судите, Бонапарт был бессилен изменить общественное настроение. Симпатии герою г о г е н л и н д о н а выражались почти демонстративно. Госпожа Моро принимала постоянно посетителей, их число возрастало. В газетах сообщалось, госпожа Моро принимала 25 числа февраля опять посещения, и вся улица, на которой дом ее находится, Установлена была по обе стороны экипажами. Московские Ведомости, номер 24-23 марта 1804 г о д а страница 458. п р е с л е д у е м ы е убийцами, которых полиция не могла обнаружить, Бонапарт должен был оправдываться от обвинений в желании погубить невинного Моро. Реаль и Мюрат, казалось, перевернули Париж вверх дном. Но никого не могли найти. Было объявлено, что укрывательство преступников из банды Кадудаля влечет за собой расстрел. Улицы, кафе, бистро были запружены переодетыми полицейскими, но людей к а д у д а л е нельзя было найти. Оглядываясь по сторонам, даже дома, п а р и ж с к и е о с т р о к л о в ы шепотом все-таки говорили: нельзя найти тех, кого нет. Но были и иные мнения. Некоторые п о в о г а л и чтобы Бонапарту на сей раз не уйти от гибели. Многие газеты перепечатали сообщение из Лондона. Вчера во всем городе прибита была записка такого содержания: по велику убийение Бонапарти и возведение на престол Людовика XVIII воспоследует в непродолжительном времени, то большая часть французов возвратится во Францию. п о с е м у сочинитель своего извещения предлагает свои услуги в звании учителя языков. Московские Ведомости, номер 24 и 23 марта 1804 года, страница 457. Уже перестали сомневаться в том, что первый консул будет убит. Бонапарт поспешил напомнить, что он не из пугливых. 19 февраля он явился в оперу. Могло казаться, что его интересует только то, что происходит на сцене. В эти же дни стало известно, что число арестованных в Париже, в провинции, возрастает. Московские ведомости, номер 20, 9 марта, номера 22-23, 16-19 марта, 1804 г о д а Но 27 февраля был арестован Пишегрю. меняю каждую ночь убежище. Он, оставтись ночевать у одного из верных друзей, был выдан им за сто тысяч итюпориции. След за тем были захвачены братья Пизя, Полиньяки и маркиз де Ривьер. Они состояли адъютантами графа де Артуа, брата короля. Общественное мнение было вновь потрясено. Значит, все верно. Заговор действительно существовал, и нить его т я н у л и с ь к главе дома бурбонов. Все свидетельства сходятся на том, что о б щ е с т в е н н ы е с и м п а т и и к Бонапарту резко возросли. Через 10 дней, 10 марта, опозданный на перекрестке Одеона в кабриолете после жесточенной схватки был арестован Кадудаль. Убедившись, что дело проиграно, он спокойно и х л а д н о к р о в н о старается взять на себя большую долю ответственности. подтвердил все предъявленные обвинения. б о н а п а р т был близок к истине, когда после первого потрясшего его доклада о Реале в заключении беседы сказал: "Реаль, вы еще многого не знаете". То было правда. Каждый день приносил новые ужасающие подтверждения этого разветвленного заговора, проникшего, казалось, во все поры государственного организма. Как о т р е ь е г о него з а случайность? Какие-то секунды спасли Бонапарта, предотвратили уже почти неизбежную гибель. Жорж л е ф е в р был прав, когда утверждал, что Бонапарт смог узнать только часть правды. Он не мог и, может быть, даже не хотел знать всей правды. Она была слишком страшна, и он о ней догадывался. Как в д н и июля 1800 года после Маренго? И к е л е й н ы х разговоров он снова притворился, что не видит, не замечает и не понимает происходящего. Он пишет письмо Барбе м о р б у а министру казначейства в д н и Фруктидора, близкого к п е ш е г р ю которого подозревают в том, что он вновь встречался с мятежным генералом. Гражданин м и н и с т р к а казначейства. Я лишь из вашего письма узнал о свиданиях, которые Подозревают между вами и Пишегрю. Мое утешение в том, что в этом несчастном деле я не нашел ни одного человека, в ы д в и н у т о г о мною в правительство или сколько-нибудь близкого мне, которого прямо или косвенно к ч е м л и б о обвинили. Верил ли он в то, что писал? Маловероятно. Это письмо, которому он старался придать огласку, преследовало иные цели. Он хотел р а з ъ е д и н и т ь и разоружить своих противников. Возможно, в его представлении их было даже больше, чем в действительности. Он их видел повсюду. Они окружали его со всех сторон. Следует обратить внимание на то, что в приведенном письме к Барбе Морбуа Бонапарт уклонился от прямого ответа: верит ли он или нет слухам о встрече к Барбезпишегрю? Весьма вероятно, что он считал эти слухи обоснованными. И именно поэтому он торопился публично заявить о доверии своим сотрудникам. Письмо к Барбе Морбуа — это манифест оба мнисти. Заявив громогласно о том, что никто из его сотрудников не замешан в несчастном деле, он не только успокаивал всех в с т р е в о ж н ы х он тем самым давал возможность всем действительно причастным, прямо или к о с в е н н о к заговору, бросить оружие отойти в сторону. В тот момент, когда борьба еще не была закончена, И исход еще е полностью не определился. Бонапарт считал важнее всего сократить число противников. И в политике, как и на войне, он сохранял тот же тактический принцип разъединять р я б ы противника, ослабляя тем самым его ударную силу. В это тревожное время, когда правительство консулата, как будто, начало уже преодолевать кризис, порожденный так случайно раскрытым заговором, неожиданно обнаружились новые аспекты несчастного дела, требовавшие немедленных решений. Со времени первых арестов все обвиняемые, дававшие показания, Муро длительное время все о г у л ь н о отрицал, единодушно утверждали, что во Францию. час у действия должен был прибыть кто-то из принцев л е н о в королевской семьи. Савари было поручено караулить принца в б и в и л е держав в поле наблюдения всю прибрежную зону. Существовала твердая уверенность, и показания арестованных это подтверждали, что он приедет из Англии. Но время шло, прошел месяц, другой, а наблюдения не давали никаких результатов. Принц не появлялся. Саваре возвратился с пустыми руками в Париж, и вдруг в этот момент стало известно, что принц, член королевской семьи, находится совсем рядом, но не на западной границе, а вблизи восточной, с о с е д н ю й с ф р а н ц и и к о й к о р о л е в с т в е б а д е р с к о м т о был не граф де Артуа, как ожидали, а Луи Антуан де Бурбон Конде, герцог э н г е н с к и й Один из младших отпрысков королевского дома. Самым же сенсационным было сообщение о том, что при герцоге Энгиенском находится или же приезжает к нему Дюмурье, печально знаменитый генерал д ю м ю р ь е изменивший р е в о л ю ц и о н н о й Франции. Вряд ли можно точно определить, кто первым передал Бонапарту эти известия. Но следует считать вполне установленным, что мысль о б а р с т е и казни герцога Энгиенского была впервые подана первому консулу Толлираном. В ту пору т о л и р а н еще считал для себя невозможным возвращение бурбонов. Он боялся отмщения. Личные интересы отождествлялись в его представлениях с государственными. Вернее будет сказать, что государственная политика в той мере, в какой о н ее о п р е д е л я л подчинялась его личным интересам. С большой настойчивостью и искусством он навязывал Бонапарту мысль, что герцог Энгиенский должен быть предан смерти. Как это сделать? Как арестовать его на чужой нейтральной земле? Как юридически оформить эту казнь? То были частности, не заслуживающие серьезного внимания. Позже т о л е и р а н т с тем же невозмутимым спокойствием решительно отрицал свою причастность к делу герцога Энгиенского. Коль кого он, он мог, если не обмануть, то убедить, что удобнее представляться поверившим. Но в 1804 году его роль была ясна для всех близких к о двору первого консула. Жозетина, противившаяся замышляемому, говорила: «Этот х р о м о й заставляет меня дрожать». То, что Жозетина не одобряла д е й с т в и й своего мужа, Было широко известно. Московские Ведомости, номер 22, 16 о т марта 1804 г о д а писали: госпожа Бонапарта сделалась больна с п е ч а л и Она много раз изъясняла, что отдала бы все на свете, только бы Моро оказался невинным. Впрочем, позже сам Бонапарт прямо говорил, что он и не думал о герцоге э н г и е н с к е До тех пор, пока Толиран не подал ему мысль о его аресте и казни. Подходным с Толираном мотивом идею казни Конде Бурбона поддерживал и Фуше. Для большого главы карательной миссии в Лионе д е п у т а т а Конвента, голосовавшего за р ш а п о т для короля, во з в р а щ е н и е Бурбонов представляло с ь катастрофой. Чтобы заставить Бонапарта навсегда исключить мысль о примирении с Бурбонами, надо было вырыть между ними неодолимую пропасть. ф у ш е не без основания полагал, что самой глубокой может стать лишь могила умершего Бонапартом принца королевского дома. ф у ш е хотел загородиться от Бурбонов трупом молодого герцога а н г и и я н с к о г о ф у ш е как прочим, и т а л и р а н